Глава 72 Виктор еще в десятом блоке наметил основной и запасные пути к резервной операторской. Нарисовал карту и запомнил ее наизусть. Поводов для волнений было много, но Виктор старался не думать об этом, про себя повторяя алгоритм действий. Хотя Пустовалов и говорил, что не стоит программировать себя только на один порядок действий, все же ему так было проще. Кроме того, рядом шел еще один источник волнения – Даша. Даша, хотя и была в медицинской форме, замаскированная с помощью больших очков и специального медицинского шлема, все время хмурилась и смотрела в пол. Все же она была красива, и Виктор, тоже неплохо замаскированный с помощью пустовалого, замечал, что она притягивает слишком много любопытных мужских взглядов, в особенности взглядов охранников. В конце концов Виктор увидел впереди несколько человек в темной форме. Предложил Даше свернуть на ближайшую лестницу. На лестнице было тихо. «Их слишком много. Так обычно не бывает. Как будто что-то случилось», — сокрушался Виктор. Даша, не мигая, смотрела на него своими большими льдинками. «Есть другой путь?» — спросила она. «Есть, но он слишком долгий. Пойдем». Виктор выглянул и, убедившись, что охранники ушли, быстрым шагом направился в конец коридора, но, не доходя до главных дверей, приложил свою желтую карту к сканеру перед узкой боковой дверью, после чего кивнул Даша. За дверью оказалась внушительная венткамера. Она хорошо освещалась, серебристые трубы разных размеров тянулись плотным лесом к потоку и сплетались над головой. Виктор уверенно двигался в этом лесу. Следуя за ним, Даше показалось, что в одной из труб кто-то кричит. Она прислушалась и среди тяжелого гула действительно услышала истошный крик. Даше это не понравилось, несмотря на то, что она много чего уже повидала здесь и порой даже всерьез думала, что погибнет. Но этот крик был таким тихим только потому, что источник его располагался очень далеко. Виктор тем временем открыл в стене за трубами странную маленькую дверцу, словно сделанную для гномов, и, согнувшись в три погибели, забрался туда. Он заметно приободрился. «Супер! Есть проход в техэтаж!» – раздался из-за гномьей двери его приглушенный голос. Они забрались в проход, аккуратно прикрыли за собой дверь, затем поднялись по короткой крутой лестнице – и оказались в просторном помещении, которое отличалось от большинства других в У4 наличием видимого потолка. До него было всего метра два с половиной, к нему подымались трубы и жестяные короба, разбегаясь и нависая питонами разных диаметров, так что, проходя под ними, им приходилось пригибаться». Технический этаж представлял собой необъятное грязное пространство с обилием темных углов, укрытий, ниш, закоулков, образованных многочисленным гудящим оборудованием и изгибами коробов. Отовсюду доносились загадочные звуки – цоканье, бульканье, шипение, капанье воды и громыхание. В лицо летела пыль и паутина – И, в общем-то, оказавшись в таком помещении до попадания в убежище, они предпочли бы скорее убраться. Но сейчас это место оказалось самым безопасным. Виктор долго вел Дашу одному ему известным путем. Иногда останавливался, чтобы вглядеться в темноту, потрогать какой-нибудь насос, заглянуть в щиток или подсвечивая фонариком в глухое окно в стене, из которого раздавался космический звук работы лифтовой лебедки. Судя по толстому слою пыли, сюда нечасто захаживали люди, но Виктор ориентировался довольно уверенно. Пригибаясь под очередным нависающим коробом, он пояснил Даше, что они в данный момент пересекли правое крыло четвертого блока. Иногда им приходилось выходить на лестницу, однажды даже рискнуть и проехать три этажа на лифте, несколько раз выходить в коридор. Но в целом путь через тех этажи помог им незаметно добраться до нижнего уровня административного блока, где находился технический отдел, который Виктор уже хорошо знал. Они миновали большой лифтовый холл с диванчиками, на одном из которых сидел интеллигентного вида мужчина. Поскольку на охранника или начальника он не походил, Виктор и Даша решили не сворачивать, тем более время и так поджимало. Мужчина окликнул их, навязал разговор. В принципе, оказался он человеком приятным, остроумно шутил про надоевший местный режим. Из общих фраз было понятно, что он занимается здесь наукой. Во всяком случае, Виктору так показалось, когда он упомянул что-то про биокатализ и генетические процессы. Он шел вместе с Дашей и Виктором по коридору, и поскольку им предстояло свернуть в вент-камеру, а выходить с ним прямо в холл перед секцией, где размещался пост охраны, куда, как, наверное, полагал мужчина, они шли. Виктору он стал надоедать. Мужчина болтал, рассказывая забавные истории, и только один раз поинтересовался, куда они идут. Виктор выдал заранее заготовленную легенду о том, что его как сотрудника техотдела вызвали в медицинский отдел проверить проводку в одной из операционных. Виктор с Дашей остановились у выхода из секции, а мужчина все говорил и говорил своим бесцветным, шутливым голосом. Наконец Виктор взглянул на часы, хлопнул себя по лбу и посмотрел на Дашу. «Блин, я красную карту забыл!» Даша нахмурилась. «Вернемся?» Девушка кивнула. «Извините, нам пора!» Виктор развернулся. «Подождите!» – сказал мужчина. «А зачем вам красная карта?» Виктора рассердил этот вопрос. Он хотел ответить грубостью, но Даша схватила его за рукав и потянула. «Пойдем». Этот жест заинтересовал мужчину. «Зачем вам карта? Не понимаю», — повторил он. «А зачем вам понимать?» — ответил Виктор, направляясь следом за Дашей. Но мужчина каким-то незаметным прыжком догнал его, ухватил за плечо. «Подождите!» «Что?» нахмурился Виктор. «А персональные карты у вас есть?» «Ну да». «Можно взглянуть?» «Зачем?» «Хочу проверить». «Не понимаю». Мужчина достал прибор, похожий на переносной сканер штрих-кодов. «Неважно, просто покажите карты». В мягком голосе мужчины появились намеки на жесткость, но все равно в чертах лица, во взгляде, ощущалась какая-то рыхловатая неуверенность как у вертухая Неумехи, отправленного на службу по родству, а не по призванию. «А вы имеете на это полномочия?» – спросила Даша. «Да», – ответил мужчина. «Тогда вот моя карта», – сказала Даша и достала из медицинской сумки пистолет-пулемет, направив ему в лицо. Виктор, стоявший ближе, увидел, как странно задрожали глаза мужчины. «Вы что? Вы что?» – залепетал он. Даша передернула затвор, как учил пустовалов. «Кажется, мы поймали шпиона», — предположила Даша. «Может, сдать его в девятый блок?» — подыграл Виктор. «Или сразу пристрелить. Нам за это могут и премию дать». Мужчину парализовало от страха, и только громкий и властный выкрик Даши, который удивил даже Виктора, привел его в чувство. «Пошел вон!» Красивый звон этого окрика разошелся по бесконечным коридорам. Мужчина, сутулясь, дошел до двери и, не оглядываясь, вышел. Даша с Виктором тут же бросились к венткамере и, только добравшись до тех этажа, немного успокоились. Рёв в трубах заглушал все прочие звуки, но они не верили или не хотели верить, что охранники, которым этот рыхлый мужик уже наверняка нажаловался, «Будут искать их здесь. Скорее всего, они вернутся к лифтовому холлу и начнут поиск оттуда. Хотя это глупо, но задачка действительно не из легких – искать кого-то в У-4. Более им ничего не помешало добраться до дежурной операторской. Виктор, затаив дыхание, приложил карту, сканер пискнул и дверь поддалась». Они увидели стену из старых громоздких мониторов с синюшными размытыми изображениями. На большом столе стояли три компьютерных монитора и клавиатура. Поверх клавиатуры лежал раскрытый журнал «Хастлер». С разворота на них смотрела обнаженная девица. Рядом стояла грязная кружка с чайным пакетиком и коробка из-под замороженного чебурека. «Здесь кто-то есть», — заметила Даша. «Куда он мог уйти?» «Не знаю. Может, в туалет?» Даша выглянула за дверь. Расположение тут было не очень удачным. Операторская находилась в начале коридора, к которому примыкал лифтовый холл и лестница. Зона была оживленная, но в основном на нижних этажах. Оттуда доносились голоса, лифт постоянно ездил, но на их этаже никто не появлялся. Виктор ожесточенно стучал по клавишам. «Не получается», – досадовал он. «Не паникуй», – сказал Даша продолжала сосредоточенно наблюдать за коридором. Лифт внизу снова тронулся, и она с замиранием сердца ждала, что двери вот-вот откроются, и на них выйдет целая толпа охранников. Тогда им никакой план не поможет. «Здесь все не такое, все по-другому должно быть», – паниковал Виктор. «Уже на 10 минут опаздываю, ничего не могу понять». Даша повернулась, подошла к мониторам. «Он там?» Виктор указал на «один». Вид сверху на дверь и большая вытянутая двойка. У двери как раз появилась фигура охранника и тут же исчезла. Даша узнала движение пустовалого и почувствовала прилив сил. Она положила руку на плечо Виктору. «Он готов ждать, не спеши». Виктор никак не мог отбросить волнение. Цифры окна прыгали перед глазами, а он думал, как его привязывают к железному креслу – чтобы он не брыкался, когда ему начнут отпиливать ногу. Но стоило ему взять себя в руки и начать мыслить в привычном для себя ключе, как он понял, что проблема выеденного яйца не стоит. В программе управления просто использовался старый интерфейс. Виктор быстро раскрыл нужные вкладки и, наконец-то, открыл дверь во второй блок. «Я просто идиот», — виновато констатировал он. «Получилось?» — обернулась Даша. «Он уже внутри, осталось еще три раза, и можем валить отсюда». Даша кивнула. Пустовалов и Харитонов шли по пустому коридору. Позади оставался второй блок, и Харитонов понимал, что для него он оставался позади во всех смыслах. Даже если у них ничего не получится, и его отправят в капсулу в девятый блок, во втором он больше никогда не появится. От этой мысли Харитонову стало весело». «Что смешного?» – спросил Пустовалов. Харитонов закинул автомат на плечо. «Никогда бы не подумал, что буду с тобой на одной стороне. Я тоже никогда бы не подумал, что ты будешь рвать задницу за кого-то». «Эх, Саня, ты же меня совсем не знаешь». Они остановились перед лифтом. Двери как раз открывались. В лифте оказались две женщины и двое мужчин – штатные работники хозблока. Одного Харитонов узнал – Он иногда приходил к нему за людьми. Харитонов навел на них автомат. «Вон!» Мужчины и женщины разбежались. «Значит, двери в блоке открывает твой щенок?» – спросил Харитонов, заходя в лифт. «Без Виктора ничего бы не вышло. А если он сложает или его прижмут? Если мы будем в блоке в это время, то окажемся в ловушке. В административном нет лазов». «Входные двери там, как в бомбоубежище. Не верю, что ты не предусмотрел другие варианты. Мы можем прямо отсюда пойти к Виктору. То есть ты предлагаешь забить на неё. «Ты же сам начал про варианты». Пустовалов скрыл забралом лицо. «Вот и решай». Харитонов поднял лицо к потолку. «Решай», — повторил он. Крутилов переживал приступ тихой ярости, Помощник только что сообщил, что один из пятерки, папа первой группы заключенных, сбежал, а трое бойцов, которые должны были доставить его, и двое дежурных охранников блока убиты. Никаких данных больше не было, видеонаблюдение второго блока не работало в обеих операторских. Как он покинул блок и покинул ли, тоже было неясно. «Вы все еще думаете, что это дилетанты?» Обратился он к Игорю Николаевичу, который снова зашел проведать работу штаба. «Получается, это мы, дилетанты». «Дилетанты?» – удивился Игорь Николаевич. «Разве дилетанты могут создать такое?» «Единственные на планете. Черт возьми, как же пафосно это звучит. Но это правда». «Я понимаю вас, Юрий Петрович, но прошу держать себя в руках». Если считаете себя профессионалом, наведите порядок, вам дан полный карт-бланш. Получается, что мы просто убираем чужое дерьмо. Как правило, в этом и заключается работа профессионала. Но морис, повторяю, перебил его Игорь Николаевич, вы исчерпали лимит повторений его имени в негативном ключе. «Дружеское предупреждение». «Мы тут заняты одним делом, и Морис выполняет очень важную задачу, связанную с безопасностью на более высоком уровне». Несмотря на раздражение, Крутилов кивнул. «В это время как раз привели испуганного Палыча, и Крутилов тут же набросился на него». «Нападение на второй блок, 5 трупов. Если не разъясните, как такое возможно, то будете допрошены в официальном порядке». «Резервная операторская?» – робко предположил Палыч. «Какая нахуй операторская? В обеих наши люди!» Крутилов схватил Палыча за отвороты куртки и начал трясти. Все разом повернули головы. «Есть третья!» «Что?» «Еще одна резервная, но там все выключено, и дежурит наш сотрудник». «Почему я об этом нихуя не знаю?» Палыч стал заикаться. «Простите, я не знаю, мне команда не поступала». «Войтенко!» – гаркнул Крутилов. «Бойцов туда живо! Чего еще я не знаю!» «Это все», – испуганно сказал Палыч. «Один из них, он же у вас работал!» Крутилов отпустил Палыча на стул, схватил фотографию Виктора со стола и сунул ему в лицо. «Вот этот!» «Да, но он сбежал вчера, и знаете, мы его давно подозревали, даже сообщали в службу безопасности. Но нам сказали его задержать только вчера, а он как раз и пропал». «Кому сообщали до этого?» «Он проверял нас после первого контакта. Немец, кажется. Туберн или...» «Цоберн, да». Крутилов зло улыбнулся. «Человек Морриса, все ясно». Перед ним незаметно появился Войтенко. «Люди отправлены, товарищ генерал-майор», – доложил он. «Да брось, тут нет званий». «Мне так проще, товарищ генерал-майор. Будут еще указания». Вайтенко бесцветным взглядом посмотрел на Палыча. «Будет работенка по твоей части, когда их отловим. Всю дурь вытрясем, но порядок тут наведем. Люди надежные?» «Сын уже выдвинулся в тех отдел С ним бойцы с хорошим опытом». Крутилов кивнул. Подхалимство, даже такое грубое от самого преданного помощника, его немного успокоило. Мирзакариму Викторовичу пришлось потратить неожиданно много сил, чтобы развернуть трех бойцов спецназа, настойчиво требовавших выдать им Катю по приказу нового начальника службы безопасности. С трудом сдерживая ярость, он созвонился с Игорем Николаевичем и договорился, что сам доставит ее на допрос завтра утром. Сделал он это не ради Кати, конечно, а потому что не мог допустить утраты контроля над внезапной проблемой, особенно сейчас, когда решался его главный карьерный вопрос. Кате от этого было не легче. Мирзокарин Викторович устроил ей собственный допрос. Катя не пыталась оправдываться и что-то отвечать, ей и самой было интересно, зачем ее вызывают на какой-то допрос. Она просто наслаждалась очевидным страхом Мирзакарима Викторовича, который, впрочем, быстро взял себя в руки. На смену эмоциям пришла нарочитая холодность. Он сел рядом, взял ее руку и стал сдавливать ладонь». Пальцы у него были потные, холодные и беспощадно сильные, как у волейболиста. Боль стала нестерпимой. Катя закричала. «Нет, ты, похоже, не понимаешь, почему я тебя им не отдал». Мирзакарин Викторович наклонил свое темное лицо. «Если ты замешана в чем-то, то я и сам могу провести разбирательство, понимаешь? Это не только мое моральное право, но и обязанность». Он достал тонкий острый нож, очевидно, он не врал, если заранее взял его со стола. Твое спасение только в кристальной честности и раскаянии. Хватка на мгновение ослабла, но Катя знала, что здесь он соврал. Ее спасение не в честности, а в его неведении. Его разрывала не только злость, но и страх. Он хотел обезопасить себя, подготовиться. Правда, Катя и сама не понимала, в чем она замешана. Ничего сознательно она не нарушала. Ну да, помогла Харитонову, несколько раз подслушивала разговоры Мирзокарима Викторовича. Но вряд ли за такое непременно вызывают на допрос или уж тем более приговаривают к смерти. Катя вдруг поняла, что Мирзокарим Викторович еще большая опасность, чем вызов на допрос. Он готов ее убить, только чтобы заранее обелить себя, если она окажется в чем-то замешанной. «Поэтому ему требуется ее признание». Поняв это, Катя испугалась. Но она понятия не имела, как сейчас выпутаться. Будь у нее в руке нож, она бы, наверное, сама вонзила его в Мерзокарима Викторовича. Но, увы, она не так расчетлива. И потому ощутила остроту лезвия у своей шеи. «Не хочешь говорить?» «Ну ладно», – буднично сказал Мерзокарим Викторович. «Так же лучше». «Отказ от сотрудничества с должностным лицом – это тоже преступление. Я ничего не знаю. А тебе и не надо знать. Мы решаем, что здесь правильно, а что нет. Тебе надо только делать, что говорят такие, как я. Моя ошибка в том, что я слишком часто позволял тебе нарушать правила. Пришло время все исправить». В гостиной заиграл «Лунный свет». Музыка играла долго, почти минуту, и все это время Мирзокарин Викторович смотрел ей в глаза, очевидно раздумывая, сделать ли резкое движение ножом сейчас или после общения с внезапными гостями. Мирзокарин Викторович принял правильное решение во всех смыслах, кроме одного, и пошел открывать дверь. На пороге стояли двое бойцов элитного спецназа. «Я же сказал, все завтра», Властно бросил им Мирзокарин Викторович и потянулся к кнопке закрывания дверей. Игорь Николаевич в курсе. Один из спецназовцев снял шлем, и Мирзокарин Викторович узнал его. Правда, знал он его как папу заключенных, который приносил коробки с устрицами, шампанским и коньяком. «А, ты!» – протянул Мирзокарин Викторович. «А почему в форме? Повысили?» «Я зашел предупредить», – заговорщицки сообщил спецназовец, наклонив свое страшное лицо, и, глянув по сторонам, еще тише добавил «Вы в большой опасности». Вот тут Мирзакарин Викторович испугался и на какое-то время потерял контроль над собой, утратил привычное дотошное рациональное мышление. Вместо того, чтобы спросить себя, с чего это вдруг заключенный, стал охранником, причем самой высшей категории и где его персональные охранники, которые дежурили круглые сутки у входа в его секцию, он стал перебирать, в какие ситуации мог угодить и какое неосторожное слово высказать. Мирзокарин Викторович посторонился, пропуская Харитонова и Пустовалова. «Что за опасность?» – спросил он с неудовольствием, глянув на ввалившегося Харитонова, который был так огромен, что, казалось, занял гораздо больше пространства, чем ожидалось. Тяжелый, спокойный, не намека на прежнюю суетливую подобострастность. «Всегда не мог понять», – вдруг заговорил этот спецназовец, разглядывая собственные ладони в тактических перчатках. «Вот я левша» и всегда считал, что левая у меня сильнее. Но кому от меня прилетало, говорили, что наоборот. Правая у меня лучше любого аргумента дурь выбивает». Харитонов сжал в кулак одну руку, затем другую, и вопросительно посмотрел на Пустовалова, как будто мир Закарима Викторовича в статусе начальника тут и в помине не было. «Может, потому что те, кому прилетало с левой, не могли говорить?» предположил Пустовалов. Харитонов округлил медвежьи глазки. «Как это я раньше не догадался?» «Для чистоты эксперимента надо пробовать сразу обе». Мирзакарин Викторович только сейчас понял, что происходит что-то дурное, и, следуя своему острому инстинкту, начал незаметно отстраняться от этих двух верзил, одновременно пытаясь сохранить некое подобие отношений «начальник-подчинённые». «Так что за опасность?» – спросил он вальяжно. «Опасность?» – переспросил Харитонов, будто впервые услышал это слово. «Слушай, как там тебя? Если вы по поводу неё то от Янсена уже приходили. Игорь Николаевич в курсе. Все завтра. И вообще, как вы прошли сюда? Где охрана?» «Отдыхает», – произнес Пустовалов. «Отдыхает?» «Он, походу, еще не въехал», – сказал Харитонов, взглянул на Пустовалова. На это Мерзокарин Викторович уже не мог ничего сказать, сохраняя даже призрачную видимость прежнего статуса. Поэтому он просто молчал, продолжая отступать. Опасность уже здесь. Харитонов шагнул к нему и правой рукой отвесил тяжелую оплеуху. Мерзокарин Викторович сильно покачнулся и едва не упал. Но на ногах продержался недолго. Оплеуха, нанесенная левой рукой, опрокинула его на пол. Из-за двери появилась Катя. Пустовалов так удивился, увидев ее, что опустил руки и замер. Затем посмотрел на Харитонова и снова на Катю. Охренеть!